Глава восемнадцатая. Дмитрий Волков. Почему, когда все только-только становится идеально, вдруг сразу случается полная жесть? В тот памятный день, в который они были приняты в согласие, казалось, что все проблемы остались позади. Словно с корабля, несущегося через арктический шторм, ты сошел на твердый южный берег. Словно посадочный модуль корабля «Союз», после огненной тряски в ревущей атмосфере, наконец коснулся земли, и ты, обессиленно сидя рядом и трогая усталой рукой родную землю, видишь вертушки и слышишь по рации. Экипаж, в прямой видимости, садимся через две минуты. Словно ты, мальчишка, разбивший тарелку и рыдающий под кроватью в ожидании неминуемого наказания, слышишь мамин голос «Димочка, не плачь, мы новую купим». Но нет. Или люди неисправимы, а он идеалист, или, как говорит Айк, дерьмо случается, и ничего не поделаешь. Томас Прайс был милейшим человеком, олицетворяющим собой английского джентльмена ровно в той мере, в какой воспитанный на добрых старых фильмах и книгах Дима себе джентльмена представлял. Англичанин был внимательным к чужим нужным, умным, скромным, хотя и умеющим без лишней показухи оказаться в центре внимания. И его убили по причине, находящейся за гранью добра и зла. Убил тоже миловидный и готовый всем помогать турецкий химик. мичка была первой, кто в открытую назвала имя юсуфа де Мира как подозреваемого, и хотя Крис старался пресечь слухи, шушуканья не прекращались». Когда турок входил в помещение, все разговоры смолкали, и люди молча следили за ним, лишь за тем, чтобы, когда он уйдет, с новой силой пытались найти в его поведении признаки доказательства вины. Дима хоть Талику и сомневался, но все же был склонен считать Юсуфа виновным в смерти Прайса, ведь он присутствовал при их ссоре и чувствовал, что она осталась незаконченной, будто Демир затаил смертельную обиду. Турок не делал попыток оправдаться, найти алиби, да и хотя бы заявить о своей непричастности, будто бы и не замечал, как народ его обсуждает. Но Дима помнил, как он счел Шана виноватым во взрыве модуля и решил сдержаться и не рубить сгоряча. По крайней мере, до прибытия следователя. Планшет завибрировал. Он увидел входящий от Артура. Нажав ответить, вставил наушник в ухо и сказал дежурное «Алло». «Дима?» голос Уайта был удивленным. «К нам прилетел следователь. Приходи к блоку «Б».» Странно, чему удивлялся Артур. Дима выключил компьютер, на котором он просматривал журнал активности планшетов в колонии на момент убийства и вышел из модуля нарушу Подойдя к блоку «Б», он увидел Артура и Криса. Он-то как так быстро пришел?» стоящих рядом с приземлившимся шаром шатлом в компании «Натич Аш» молодой женщины с серьезным видом, слушающей уайта что-то тихо ей рассказывающего. «Дмитрий Волков», — представился он, протянув руку для рукопожатия, попутно благодарно кивнув «Натич». «Я знаю, кто вы, Дмитрий», — женщина пожала ему руку. «Джоанна Коллинс, АНБ». «О, вот чему удивился Артур». Касс прислал к ним агента, работавшую вместе с над тем, чтобы по полной вставлять им палки в колеса. Дима чуть не присвистнул, но заставил себя выдавить улыбку. «Вижу, и вы меня знаете», — скромно улыбнулась в ответ агент Коллинз. «Что ж, тем лучше. Давайте начнем. Мне нужна помощь пары крепких мужчин, чтобы донести оборудование. Нам нужно как можно скорее обследовать тело и помещение, чтобы вынести беднягу и поместить его в холодильник». «Я буду лично помогать вам во всем», — с готовностью кивнул Дима. «Я тоже, как врач, буду к вашим услугам», — подтвердил и Крис, бери одну из коробок. «От меня, мисс коллинс вы тоже не избавитесь», — сухо добавил Артур. «Что ж, все понятно. Вся их славная компания будет и помогать в расследовании, и в то же время следить за действиями агента». Если она и правда такая же бессердечная и беспринципная, как и Джулиани, то можно ожидать охоты на ведьм». Он подхватил две другие коробки, которые на Марсе смог бы поднять и ребенок, и пошел вслед за Артуром, указавшим Джуани путь в модуль. Натич откланялась и удалилась по делам. Было понятно, что она не рвется снова увидеть тело покойного. Да уж, возможно, для нее это был чудовищный шок. Дима шел, наблюдая, как Джоанна приспосабливалась к низкому тяготению. В ее глазах, разглядывающих пейзаж, постройки Кеншо и перелив защитного купола, сквозил сдержанный восторг. Складывалось ощущение, что если бы не серьезные обстоятельства ее визита на Марс, девушка наверняка завалила бы всех вопросами и прыгала бы в пять раз выше, чем на Земле, радостно визжа. Надо же! Вела себя строго, словно прибыла не на марса а в пригород Нью-Йорка для расследования. Дима поневоле почувствовал уважение к агенту. Может, она и не такой уж плохой человек? Обследование с оборудованием, включающим в себя ультрафиолетовый сканер и еще множество химикатов и приборов, к сожалению, не дало ничего нового. Однако тамож, пришедшая к ним через час после начала обследования по просьбе Коллинс, выдала трехмерную ночную съемку территории. И тут им неожиданно повезло. На записи было видно, как некто в костюме химзащиты с затемненным стеклом прошел из блока c в блок Б и потом обратно. «Это точно убийца», — констатировал Уайт, пытающийся, как и все они, разглядеть, кто же скрывался под костюмом. И он догадывался, что кеншо записывает все на территории, мрачно подтвердил Дима. Когда уже можно будет идти арестовывать Юсуфа? «Мы с Эмюлем предполагали, что убийца прилетел в последней партии ученых», сказала Коллинс. «Он лежит в больнице, но чутье не потерял, так что остается перебрать шестерых исследователей». При ее словах о чутье джулиани Уайт тихо крякнул, а Коллинс смущенно посмотрела на него. «Профессор Уайт», посмотрев в глаза Артура, сказала она, «касательно обстоятельств, его чудовищные ошибки и покаяния, вы уже все знаете от самого Сэмюэла. От себя я также прошу прощения за то, что не нашла тогда достаточно слов, чтобы переубедить его остановить. Будьте уверены, он умеет признавать промахи. В нашей работе они, увы, случаются» но вы можете быть уверены, что он, как и я, сейчас целиком на вашей стороне. «Кто старое помянет?» – развел руками Артур. Джоанна с благодарностью во взгляде кивнула и повернулась к Тамош. «Уважаемая Тамош Нучгош, в ее голосе сквозил пиетет по отношению к представительнице инопланетной расы, которого они все, уже давно общающиеся с киншо были лишены. Есть ли у вас записи наблюдения внутри модулей?» «Джоанна коллинс мы не ведем наблюдения за помещениями землян, как и обещали, с момента начала переговоров по согласию. Это бы нарушило ваше право на частную жизнь». Джоанна кивнула и принялась, манипулируя руками неощутимую голограмму, вращать ее. Удивительная технология, образ был запечатлен одновременно со всех сторон в высоком разрешении. Технология съемки работала без каких-либо камер, передавая и вид, и звуки и даже запахи. В воздухе отчетливо пахло хлоркой и еще какими-то веществами от костюма. «Увы, лица не видно совсем», — разочарованно констатировал агент. «Это тоже побочный эффект от ограничения наблюдения?» «Нет, это все дело в темноте и темном стекле», — вздохнула Тамош. «Теперь мы сделаем чувствительность выше». «Не ожидали такого, прошу извинить нас?» «Что вы, не стоит извиняться. Благодаря вам у нас уже есть важная зацепка, мы только что отсеяли основную массу населения колонии из числа подозреваемых», ответила Коллинз, и Дима был с ней согласен. «Надо, кстати, рассказать Мари об этой технологии съемки, она будет поражена». Тем временем Джоанна прищурила один глаз и стала пытаться с помощью двух рук, глядя через щель между ними на фигуру убийцы, что-то определить. Рост. Она хочет понять рост убийцы. «Агент коллинс вы хотите определить рост?» – спросил он, и та подтвердила. «Метр семьдесят пять в костюме», – сказала там «Так показывает оборудование. Вес, судя по поступе, семьдесят девять килограмм». «Отлично!» Воскликнула Джоанна и повернулась к Волкову. «Дмитрий, есть ли у вас данные о росте и весе жителей блока С?» Дима, уже не дожидаясь ее вопроса, шарил на планшете по папкам, ища анкеты ученых. «Ага, вот. Первый он открыл анкету Демира». «Юсуф Демир. Так». Он промотал ниже в поиске нужных сведений. «Вот. Рост метр семьдесят один. Вес семьдесят шесть. Подходит?» С удивлением и надеждой спросил он. Неужели так просто? Они доказали причастность турка. «Если считать размеры костюма и его веса также то, что рост и вес людей может слегка меняться в течение дня. Вполне», – пробормотал Уайт с искренним сомнением в голосе. «Почему ты так неуверенно это говоришь?» – уточнил Крис. «Да, Артур, почему?» «Потому что все как-то слишком просто. Не уверен я до конца, что это Юсуф». Давайте посмотрим остальные анкеты. Очень не хотелось тратить время. Вот же доказательства. Что еще нужно, а? Но, тем не менее, Дима открыл следующий файл. «Ладно, вот анкета Лепина. Ищу», — сказал он. «Ага, рост 178, вес 71. Уже меньше подходит?» «Совсем не подходит», — покачала головой Коллинз. «Он выше, чем человек в костюме. Давайте следующего». «Женщин ведь исключаем?» — уточнил Дима. — Ни франческо ни Анна явно не тянут на 70 плюс килограмм. Они худышки. — Исключаем, — подтвердила Джоана. — Остаются Робер, Шмидт и олсон Эрик Олсен, — зачитал Волков. — 183 рост не подходит. — Такс, Ральф Шмидт, 173, 75 килограмм. Крис присвистнул, Артур вздохнул. — Да, Шмидт тоже подходил. Легкого опознания не вышло. «Итак, Демир и Шмидт есть», — резюмировала коллинс «Что там по Мишелю Роберу?» Дима открыл последнюю из нужных анкет и разочарованно вздохнул. «172, 77 кило». «Да, вы что же, набирали их по внешней похожести?» — вторила его вздоху Джоана. «Значит, все еще сложнее. Имеем трех явных подозреваемых». «Что дальше?» – уточнил Артур с искренним любопытством. Дима хлопнул себя по лбу. Он же смотрел журнал активности. «Вот, смотрите». Он открыл ссылку, которую нашел раньше. Примерно в это время за полчаса и за час до убийства Шмидт и Демир, соответственно, читали и писали письма на планшетах. Последняя активность рабера была за два с половиной часа до убийства. «Это ничего не значит», – разглядывая логи, заявила Джоанна. Убийца не был обязан пользоваться планшетом так, что отсутствие активности не создает алиби. Как я поняла, алиби вообще ни у кого из них нет. Однако я обязательно должна посмотреть, кто и что там читал и кому писал. «Дмитрий, пришлите мне информацию». Она протянула визитку с электронной почтой и вказ чем весьма его удивила «Надо же!» Теперь касательно дальнейших действий. «Во-первых, Крис, нужно обеспечить сохранность тела для отправки на Землю. тамож нуч — обратилась коллинс к инопланетянке, с любопытством следящей за следствием. «Можно ли как-то залатать рану и восстановить ткани для вскрытия на Земле? Идеально было бы сделать так, чтобы все выглядело, будто он умер от инфаркта». Как вы понимаете, нам не нужны проблемы с убийством видного британского философа, официально уехавшего в Тибет на полгода, познавать природу мироздания». Уайт открыл было рот, чтобы высказаться, но передумал и махнул рукой. Дима его понимал, он и сам был против укрывательства правды. Но Коллинс справа сейчас не время привлекать внимание к убийству. Какой-нибудь слишком любопытный следователь из Соединенного Королевства или сыщик, нанятый весьма состоятельной семьей погибшего, непременно выяснили бы, что Прайса и в помине не было в Тибете. «Мы можем помочь», — кивнула Томож. «Я попрошу на Тич организовать этот печальный процесс. Но вы должны понимать, что нам подобное не доставляет радости». «Простите нас, Томож», — промолвил Дима, запинаясь. Ответственность лежит полностью на нас. Он знал, что когда-нибудь, когда будет возможно, сам будет настаивать на раскрытии правды родственникам Прайса. Горько признавать, но сейчас эта ложь была во спасение. Будь проклята секретность. Хорошо, я же уже согласилась. Это ваша планета, ваш человек, ваши законы. По ее глазам он видел, как тяжело ей дались такие слова. Наверное, для него было бы так же тяжело согласиться на предложение расчленить труп и сжечь его в печи, как бы мерзко и отвратительно не выглядела аналогия. «Будь прокляты! Интриги, тайны, заговоры!» «Спасибо вам тому, Шнуч Гош», — сложив руки лодочкой, сказала Джоанна. «Теперь касательно происходящего». Всех присутствующих я прошу пока что молчать про найденную видеозапись, про то, что мы знаем, откуда пришел убийца, и про то, что у нас трое подозреваемых. Это очень важно. Убийцу нельзя спугнуть. Нельзя дать ему время придумать алиби и психологически подготовиться к защите. Я устрою тотальный опрос всех землян в колонии. Начнем формально с жителей блока «Б». Мне нужен какой-то кабинет. Организуете? Работа с Коллинз странным образом пришла с Димми по душе. Расследуя убийство в необычных обстоятельствах, она сохраняла человечность, не терзала их лишними просьбами, не стесняла и не ограничивала, не пыталась устанавливать какие-либо правила, во всем признавая их кривую систему власти. В какой-то момент он спросил, как же так вышло, что Касс больше не пытался выстроить на Марсе какую-либо структуру. Ответ поразил его. Еще до формирования комитета у вас тут были определенные инциденты, связанные с неподчинением стандартной системе. Я говорила об этом с Ричардом эйсом который участвовал в миссии с момента подготовки полета, и он рассказал, что был одним из первых, кто понял причину. Вы особенные. Вам не нужен командир, вам даже не нужен лидер. Вы способны самоорганизоваться, сплотиться вокруг общей цели». Все ваши дальнейшие решения, позволившие вопреки спецслужбам и дипломатам прийти к согласию, показали абсолютную эффективность вашего специфического самоуправления. Поэтому Оливер строжайше запретил вмешиваться во внутренние дела колонии. Он принял решение общаться с теми из вас, кто с ним свяжется, будучи уверенным, что вы выстроите спектры ответственности оптимальным образом. Так и произошло поэтому даже в чрезвычайной ситуации ни я, ни кто-либо другой не станет путаться у вас под ногами», заявила ему Джоанна. Раньше он не понимал этого, даже не задумывался. С того самого дня, как они чуть не передрались из-за того, кто будет главным, в колонии выстроилась система, за которой, оказывается, внимательно наблюдали, изучая их опыт. Сейчас же возникло понимание, что таковы и причина, и следствие Альфа и Омега согласия как вышло, что их система работала без строгой иерархии, так же, как 1700 раз уживались без склок и раздоров, спокойно развиваясь и покоряя галактику. Удивительно, и столь же удивительным было то, что коллинс ровно и спокойно приспособилась к их системе, заняв свою нишу максимально естественным образом, словно была тут с самого начала. Если бы не причина ее присутствия здесь, Дима обрадовался бы тому, что агент прилетела. За три дня они не просто опросили всех, но и привели подготовку страховки на будущее. По просьбе Джоаны, Дима и Мари расставили скрытые камеры в коридорах между модулями и запустили всю систему наблюдения с записью логов на двое суток. К тому моменту, как с СОСЧИ вернулась встревоженная группа их друзей и коллег, у них оказалось сделано многое. Но, увы, виновный так и не был уличен. Само собой, это Демир. Волков готов был руку дать на отсечение, но, как и все, ждал, когда появятся явные доказательства. Когда он обсудил историю с Айком, тот выразил сомнения, но его тут не было, он не слышал ссоры турка с англичанином и не видел перерезанного горла последнего. Легко быть взвешенным, когда все прошло мимо тебя. К сожалению, Артур тоже не выражал явной убежденности. Это Дима списывал на его воспитанность. Шан же и вовсе напомнил то, о чем Волков напоминал себе сам, как подозревал китайца в попытке убийства. Он прав частично. Все же сейчас совсем другая ситуация. Тогда обвинения основывались на эмоциональных спорах и любви к Мари. Сейчас же никакого предубеждения к Юсуфу не было. Напротив, Демир ему даже чем-то нравился. Так что это не аргумент, хотя и основания не спешить с выводами. Но для Джоу все выглядело как безосновательное и голословное обвинение. Сторонников Дима находил в лице Криса и Мичико ну и многих ученых второй волны, с которыми он сталкивался, стараясь подобное и вовсе не обсуждать, но слыша их вопросы и сомнения. Той же ночью после возвращения Волси Гоша с группой экскурсантов его и Мари разбудило звонкое пищение планшета. Спросоня, вскочив на кровати, он увидел сообщение о том, что блок С полностью обесточен. Чёрт, чёрт. Он срочно набрал номер Коллинз. «Дмитрий, вижу. Уже бегу» ответила она, и по голосу Дима понял, что та и правда бежит. Коллинз поселили в их блоке А, отдав ей комнату Рашми во время отсутствия последней. По возвращении Кинг и Потил вдвоем ютились в комнате Айка, решив не выгонять агента в неуютные нежилые модули. Дима поспешно натянул штаны и футболку и, сунув ноги в ботинки без носков, бросился на выход догонять Джоанну. Мари собиралась вслед за ним, ждать ее он не стал. Снаружи в тусклом свете фонарей их блока он увидел полностью темный блок «С». Что это? Авария или диверсия? Силуэт коллинс виднелся уже у самого входа в шлюз. Со стороны блока «Б» бежали еще двое. Кто это был, можно было лишь догадываться. Вероятно, Артур и Ланге. Он буквально ворвался в шлюз и включил фонарик на планшете. Вокруг была темень, хоть глаз выколи. «Почему они не предусмотрели такого? Ни одна камера не будет работать без сети, да и не было у них камер ночного видения. Даже с источником питания они бы все равно ничего не сняли». Наполовину по памяти Дима аккуратно пробирался в первый модуль, где жил Юсуф. «Либо его нет на месте, либо он все же не убийца. Если Демир тихо спит в своей комнате, а где-то произойдет нападение, то придется искать другого». Пробираясь через первый модуль, он заметил свет фонарика, поднимающийся по лестнице со стороны физической лаборатории. «Кто здесь? коллинс спросил он тихо, ощущая, как мышцы пришли в боевую готовность, и как голос дрогнул. «Нет, это Ральф», — ответил ему узнаваемый голос Шмидта. «Дмитрий Волков, это ты?» «Шмидт?» «Это я, да. Что ты тут делаешь?» «Эээ... я, похоже, обесточил модуль». Запустил кое-что и вызвал замыкание. Пытался найти рубильник, но он не работает. Видимо, нужно разбираться выше. Голос немца звучал виновато но в то же время Дима облегченно выдохнул. Просто авария, нелепость. Дурень Шмидт случайно переполошил половину лагеря. — Ральф, ты свет во всем блоке вырубил. Он издал смешок и подошел к лестнице. Снизу пахло паленой проводкой, но точно, экспериментатор чертов. Но, слава богу, дело всего лишь в проводке. Сейчас мы вряд ли починим, нужно ждать утра. А там разберемся, в конце концов, есть Мари, Джесс, Шан и я. И не с таким справлялись. Упс, видимо, из-за меня утром ни у кого не будет воды. Ну вот. Ральф поднялся в шлюзовой этаж, и свет фонарика Димы выхватил из тьмы его обескураженное лицо. «Ничего, можете приходить к нам, я думаю...» Начал говорить он, но не закончил. Звонок от Коллинз. джоана Я нашел Шмидта, он случайно...» Он взял трубку и его снова прервали вторую фразу подряд. «Дмитрий, быстрее в первый модуль. Звони врачам, Григорий Франин». Планшат был на громкой связи, и Дима успел заметить, как побледнело лицо немца. «Блин!» Демир воспользовался ситуацией. Григорьев жил в одном модуле с ним, и когда отрубился свет, тот сразу напал. Все очевидно. Пригнувшись, чтобы не стукнуться головой о коммуникации, он бежал по коридору в первый модуль. Со стороны лабораторного в шлюз за его спиной кто-то ворвался и чертыхнулся, споткнувшись. По голосу стало понятно, что это Катрина. Где-то позади нее слышалось тяжелое дыхание и хрип, принадлежащий Артуру. Поднявшись на жилой этаж, он обнаружил в коридоре сидящего на полу Петра и Джоанну, зажимающую ему рану в животе. В некотором отдалении с обеспокоенными лицами стояли Анна, Франческо и Юсуф. «Вот ведь гад!» — пырнул чем-то Петра, второго философа, за неделю, а теперь нагло стоит рядом и смотрит, как тот истекает кровью. Катрина, подоспевшая секунд через десять после него, сразу же бросилась заменять Джоанну. «Дима!» — крикнула она. «Попроси Кристофа подготовить операционную и свяжись с Натич». Он вызвонил Ламбера, разбудив его, и кратко описал ситуацию и стоящую задачу. Француз понял с полуслова и бросился выполнять задачу. Натич же сказала, что если Петр жив, то она, скорее всего, поможет, и что будет через несколько минут». «Хорошая новость. Возможно, операционная не понадобится». «Коллинс...» — он схватил агента за плечо. «Все ведь уже понятно. Не пора ли арестовать его?» Он указал фонариком на Демира. «Меня?» — с крайним удивлением спросил Юсуф, вытаращив глаза. «Я-то тут при чем? Я услышал шум, вышел. Тут уже Анна была. А потом из туалета выпал Петр весь в крови. И прибежал агент Коллинс». «За что меня арестовывать, или вы? Вы думаете, что это я его?» Голос звучал обиженно и возмущенно. «Ну-ну, Демир!» «Дмитрий, не нужно пока ничего делать», — шепнула ему колинс на ухо. «Поищем улики». Прибежала Мария, обогнав Артура, и пообещала вместе с Кэмпбелл дотащить Григорьева до ближайшей медлаборатории в этом же блоке, чтобы на Тич там колдовала над ним. «Здесь он больше не нужен, так что...» «Простите, Джоанна». Волков сделал шаг к турку. «Юсуф Демир, вы арестованы». Коринс не сказала ничего, только сурово смотрела на него, пока он уводил шокированного, несопротивляющегося турка. Удивленного до безмолвия Демира, Дима лично конвоировал сюда в блока и с трудом, долго провозившись с дверью, но все же запер в бывшем складе на самом верхнем этаже своего модуля. Однако стоило ему спуститься в кают-компанию, его там ждала целая бригада. Джоана привела Айка, Артура, Генриха, Криса, Джессику, Мари, Шана, Рашми и даже мичку Дима застыл, глядя на тихо сидящих вокруг стола друзей. «Дима, сядь, пожалуйста». Артур указал ему на свободный стул. «Агент коллинс хочет поговорить о чем-то важном». «Что ж, хочется пообщаться, пообщаемся. Если они думают, что в тот момент, когда Петру требуется медицинская помощь, можно отвлекать Криса, это их дело». Он спокойно уселся и посмотрел на Джоанну. Таня сразу начала говорить, какое-то время осматривая всех присутствующих и особенно пристально глядя в его глаза. «Господа, я не стала вмешиваться, и я оставлю любое решение за вами. Если вы считаете необходимым задержать Юсуфа Демира, это возможно. Хочу напомнить, что сейчас Катрина и Натичаш латают Григорьева». Благо, он ранен не сильно, и наше вмешательство не требуется. Натич заверила меня, что она за пару часов ликвидирует все последствия ранения». Хорошо, что она лишний раз об этом напомнила. Хоть и не было сомнений, в возможностях Кеншо страх за ближнего, свойственный человеку в такой ситуации, все равно оставался. «Итак, Дмитрий Волков, вы взяли на себя функцию полицейского», – констатировала джоана «Дима». «Нафига ты это сделал?» – укоризненно спросил Кинг, но коллинс подняла руку, жестом попросив его оставить этот тон. И правильно. Конечно же, Дима не стал бы сейчас ругаться с Айком, но Джоанна не могла знать наверняка, и очень хорошо, что пресекла внутренние разборки. «Господа, у меня было право сообщить кое о чем. Вы уже в курсе про покушение на агента Джулиани. Он расследовал деятельность группы заговорщиков, проникших в касс». У нас есть сильная уверенность, что эта группа ставит своей целью обратить вспять процесс согласия. Убийство философа Томаса Прайса отлично ложится в канву, а сегодняшнее покушение на другого философа Петра Григорьева только дополнительно ее подтверждает. Однако, Джоанна запнулась, у меня есть инструкция на случай, если я найду убийцу. Мне не следует предпринимать никаких действий. Нам нужно поймать того, кто сидит в Нью-Арке и сливает информацию. Если я спугну его арестом убийцы на Марсе, он затаится и перейдет в глухую оборону. Нельзя дать ему шанс. Поэтому сейчас нам всем важнее держать в тайне все, что мы узнали, всех, кого мы подозреваем. Нужно следить за ними, за их контактами. Что она имеет в виду? Сделать из них приманку ради следствия? дима заметил что айк тоже хмурится теперь ты понимаешь почему нужно было действовать самим дружище кассы не собирался арестовывать демира эти службисты снова в своем амплуа заговоры заговоры и еще раз заговоры арестовывать они могут только невиновных вроде артура уайта дима посмотрел на артура лицо того было каменным Зато сидящий с ним рядом Ланге нервничал, и глаза его дерганно бегали. «С чего вдруг?» «Джоанна, при всем уважении к вашей миссии, если мы идем по данному сценарию, то оказываемся в заложниках у сумасшедшего убийцы», — заявил Шан. «Спасибо, друг. Наконец-то начали включать логику». «А если вы арестуете невиновного, то как поступит сумасшедший убийца?» — усмехнулась коллинс «Давайте поговорим о фактах». Мы так и не имеем твердых доказательств вины Юсуфа. Да, он был где-то рядом с Григорьевым во время нападения, но никакой уверенности нет, ведь он там просто живет. Орудие, которым был совершён удар, пока не найдено. В коридоре точно ничего не валялось. Катрин обещала попытаться выяснить по форме раны, чем нанесен удар. Она вроде не глубокая, так что это не нож. Но неровное, рваное, не от скальпеля, как в прошлый раз. В комнате Демира в его карманах нигде пока толком не искали. Из карманов он мог и сбросить орудие по пути сюда, так ведь, Дмитрий? Джоанна снова строго посмотрела на него. Блин, почему он не обыскал Турка? — Но мы будем искать и, возможно, найдем, — продолжила агент после секундной паузы и лучше бы мы сейчас занимались этим, а не внутренними разборками. Если бы мы не показали, что подозреваем Демира больше других, и спокойно обыскали бы каждого в блоке С, обшарили все помещения и имели стопроцентные доказательства. После чего решали бы, как поступить. Сейчас же, если убийца не Демир, то он либо подкинет улики против того, либо успеет спокойно скрыть свои и создать алиби. Наступила тишина. Черт. Вот об этом Дима тоже не подумал. А все почему? Потому что он не полицейский. А та, кто должен выполнять эту функцию, как выяснилось, сейчас занята большой шпионской игрой, а не конкретным делом, и готова ставить их жизни на карту. «Это ученые, агент коллинс заявила Джесс полминуты спустя. «Они не способны придумать идеальное преступление и выставить другого виновным». «Здесь все очевидно, кто имел мотив, тот и убийца». Коллинз вздохнула и повернулась в сторону англичанки. «Мисс Хилл, поверьте, ученого, который сошел с ума и решил стать преступником, чрезвычайно трудно разоблачить. Вы зря недооцениваете их ум и подготовку. Если кто-то здесь настоящий маньяк, идейный, как мы и подозреваем, то он будет так шифроваться, что на него никто не подумает». «Кроме того, хочу напомнить нам всем про то, как эти действия выглядят с точки зрения согласия», тихо пробормотал Ланге. «Генрих прав и Джоанна права», вздохнул Артур. «Нам дают шанс стать более терпимыми и культурными, нельзя так опрометчиво поступать. Если нет доказательств вины Юсуфа, его нужно отпустить». «Я согласен», неожиданно сказал Айк. «Что ж, у них, судя по всему, голосование». Дима посмотрел на Шана. «Ты меня поддержишь? А Мари? Ты со мной? Или все-таки я снова был неправ и стоит задуматься?» Неожиданно у Коллинз зазвонил планшет. Она приняла звонок, начала слушать и уже через полторы минуты включила громкую связь. «Роман, я сейчас сижу с коллегами. Все здесь достойны доверия. Прошу повторить информацию». «Хорошо». «Всем доброго дня, хотя он и не такой». На очень плохом английском с явным русским акцентом стал вещать человек с того конца Солнечной системы. «Меня зовут Роман Смирнов, ФСБ России, КАС. Я вместе с агентом Коллинз занимаюсь ситуацией с Evans Pharmaceuticals, если вы в курсе». Дима понимал его лучше, чем другие, потому что он строил фразы по-русски, используя простые и короткие английские слова. Но вот чего Волков вообще не понимает, так это что за Эванс и что за дело. Но речь не о том. Я нахожусь в Москве. Два часа назад в посольстве США прозвучал взрыв. По новой процедуре, благодаря КАС, нас привлекли к ситуации. Взрыв произошел внизу на минус втором этаже в архиве. Начался пожар и была уничтожена серверная. Пострадали семь человек, двое сотрудников погибли. «Ситуация крайне тяжелая. Раньше такое могло бы привести к Третьей мировой войне». «Роман, почему привлекли КАС?» – спросил Дима, не понимая, почему нужно было звонить коллинс на Марс и почему она решила включить громкую связь. «Это Дмитрий Волков?» – голос звучал удивленно. «Я хотел бы сказать, что приятно познакомиться, но у меня плохие новости, Дмитрий». «Дело в том, что мы нашли тело того, кого американцы назвали террористом, кто атаковал посольство. Это оказался Алексей Кузнецов, ваш друг детства. Он погиб». Холодок пробежал по всему телу. «Лёха? Лёшка? Как? Зачем?» «Вы... Вы уверены? Какой же он террорист? Зачем ему было это делать?» Дима встретился взглядом с Мари, она смотрела на него с удивлением и сочувствием. Остальные вообще точно поняли кривой язык Смирнова, осознали, что происходит. Лешка погиб. «Мы не знаем зачем. Очень интересно то, что он не входил в здание. Как-то оказался там внизу и пронес бомбу с собой, а также пистолет». «Оказался?» – ошарашенно уточнил Шан. «В смысле? Телепортировался туда?» Мы не знаем, как именно, но он не входил в здание. Посольство снизу защищено металлическими стенами и полом, подкоп невозможен. Алексей просто оказался там, в серверной. Потом начал стрелять в людей. Охранник, который его убил, сказал, что Кузнецов вел себя словно зверь, кричал, не прятался. Охранник думает, что тот выходить оттуда живым не планировал. Смирнов сделал паузу или давая ему осознать или подбирая слова? Но я позвонил не только сообщить плохую новость. Дело в том, что Алексей работал на человека, которого я ищу по делу Evans Pharmaceuticals. Компания и ее руководитель Ричард Паркер замешаны в деле с предателем Исказ. То есть все связано. Я думаю, Кузнецов не планировал взрывать бомбу, а должен был что-то внедрить в сеть, а потом изобразить теракт со взрывом. Эта сеть используется для связи по протоколам КАС между Москвой и США. Однако охрана случайно обнаружила активность в серверной, и, вероятно, он не успел внедрить вирус. Или успел, пока неизвестно. Трудно понять, оборудование уничтожено взрывом бомбы неизвестного типа. «Суммируя, думаю, что не США были целью атаки, целью были КАСС. Согласие». «Роман, у нас тут тоже ЧП?» – доложила в ответ коллинс «Ранен Петр Григорьев. У нас есть подозреваемые в нападении и в убийстве Томаса Прайса. Однако я не уверена. Мы как раз рассуждали о том, что произошло. Ты держи в курсе нас, а я потом тебе расскажу детали». «Хорошо. И... Дмитрий». Роман перешел на русский. «Соболезную. Лично я не верю, что Кузнецов был террористом. Тут что-то другое. Держись». Джоанна отключила связь. В ушах еще какое-то время похоронным колоколом звучало слово «соболезную». «Алексей?» Лешка был другом. Я его давно не видел, много лет. Опустив голову, пробормотал Дима в полной тишине. Он был олухом тем еще. Но не был злодеем. Как раз недавно внезапно написал мне, привет от родителей передал. Был рад новой работе. Как такое потом могло произойти, а? Волков оглядел всех. Грусть и сострадание на лицах. Боль за него в глазах любимой Мари. И ожидаемо сухой взгляд Джоаны, привыкшей к подобному на своей работе. Когда нам было по двенадцать, мы забрались в подвал. Продолжая свою речь, Дима усмехнулся и чуть не подавился комом в горле. «Кто-то сломал замок на двери, и мы, мальчишки, решили исследовать. Полезли, а там оказалось глубоко. Вниз там и спрыгнули, но только потом поняли, что обратно никак. Не было ни лестницы, ни мебели, чтобы забраться наверх. Темно, сыро, воняло очень. И страшно, как сейчас помню». Лёшка, он же смелее меня был, сказал, что меня подсадит, а я вернусь с помощью. Как-то вытолкнул меня плечами и руками, я зацепился за косяк и с трудом вылез. Он там храбрился внизу, а я побежал искать хоть что-то. Верёвку или доску, например. Можно было, разумеется, позвать взрослых, но, честно сказать, я боялся, что нас накажут за то, что в подвал полезли. Дурак. Час где-то бегал по городу, пока не нашёл какую-то деревянную лестницу. Рабочие красили стену и оставили. Тащил ее, тяжеленную, через два квартала. А когда я пришел, Лешка внизу плакал. Сказал, что испугался, что я его бросил, и он так и умрет в подвале. Он не был плохим. Никогда. Но вот он умер в подвале. Как такое могло произойти? А? Как он мог стать террористом? Почему? Внезапная мысль мелькнула в его голове. Он вскочил и побежал наверх, быстро открыл дверь к Демиру. Тот сидел на полу и молился. «Юсуф, прости меня, пожалуйста, я дурак». Психанул я, Юсуф. Дима стоял, и слезы текли по щекам, слезы по Лешке Кузнецову, но Демир принял их на свой счет, встал, подошел и вытер соленые капли. «Как там, — сказал Смирнов, — что-то здесь другое». Здесь никто не был террористом. Подумать только, телепортация в подвал. Атака на согласие. Это какой-то инопланетный заговор несогласных против людей. Ими просто играют, вертят, как хотят. лёшка в итоге погиб. А он, Димка, стал таким, каким был агент Джулиани, готовым на подлость. Люди еще не такие развитые, как Кеншо. Среди них есть и те, кто склонны к согласию, и те, кто готов попасться в сети несогласных. И чем больше они разобщаются, чем яростнее борются со злом, тем больше выигрывает последнее. Только доброта и доверие спасут мир».